И епископ и судьи могут назначить нескольких достойных уважения мужей и ревнителей веры, которые в то же время приятны осужденному для сопровождения его к месту казни и для приложения усилий к тому, чтобы он покаялся в последнюю минуту и изъявил желание отречься от ереси. Хотя можно признать, что это желание возникает более из-за страха смерти, чем из-за любви к истине. Я придерживаюсь того мнения, что, следуя заповеди милосердия, он должен быть сочтен за раскаявшегося еретика и пожизненно замурован. Однако, рассуждая строго по закону, такое раскаяние не должно внушать духовным судьям большого доверия, и они всегда могут присудить его к наказанию вследствие нанесения им мирского вреда. Тридцать второй вопрос о том, какой приговор произносится против уличенного в ереси и скрывшегося от суда преступника. Тринадцатый и последний способ окончания процесса веры и произнесения окончательного приговора касается такого обвиняемого, который после разбора его дела судьей совместно с Советом сведущих юристов, признан улеченным в еретической извращенности, но который скрывается бегством или упорно не желает явиться на суд. Здесь имеются три возможных случая. Во-первых, когда обвиняемый увлечен в ереси своим собственным признанием, или очевидностью своего преступления, или обличительными показаниями свидетелей, но скрылся бегством, или не показывается, или закономерно вызванный в суд не желает явиться. Во-вторых, если денонцированный считается в силу доноса легко подозреваемым и вызывается для выяснения своих верований, но отказывается явиться, Вследствие этого отлучается и, упорно не желая покаяться, носит на себя тяжесть отлучения. В-третьих, если кто-либо окажет помеху произнесению приговора или судопроизводству епископа или судьи и поможет мешающим советам или покровительством, Подобный преступник пронзён кинжалом «отлучение». Ежели он останется в продолжении года под отлучением, упорно не принося покаяния, то подлежит осуждению как еретик. В первом вышеуказанном случае преступник должен быть осужден как не раскаявшийся еретик. Во втором и в третьем случае он не подлежит такому осуждению, его надо счесть кающимся еретиком и наказать в соответствии с этим. Против них надо действовать следующим образом. После установления неявки, несмотря на вызов в суд, епископ и судьи вновь вызывают обвиняемого, объявляя об этом в кафедральном соборе той епархии, где обвиняемый совершил свои преступления, а также в других церквях того города, где он живет, в особенности там, куда он скрылся бегством. В этом вызове в суд говорится «Мы, Н, Икс, Божию милостью епископ такого-то города и так далее, или судья такой-то епархии, объявляем, руководимые духом здравого совета, следующее. Больше всего оскорбит наше сердце о том, что в наше время в указанной епархии плодоносную и цветущую церковь Христову Я подразумеваю под этим виноградник бога Саваофа, который насажден десницей превышнего отца добродетелями, который премного полит сыном этого отца волною собственной животворной крови, который дух-утешитель своими чудными невразимыми дарами сделал плодоносным, которую одарило высочайшими различными преимуществами вне нашего понимания – «Стоящая и прикосновению неподлежащая святая Троица пожирает и потравляет вепрь лесной, которым называется каждый еретик, уничтожая пышные плоды веры и прибавляя колючие терновые кусты ереси к виноградным лозам». Он называется также «свернутым змеем» Этот гнусный, ядом дышащий враг нашего рода человеческого Этот сатана и дьявол, заражающий виноградные лозы Указанного виноградника Господня и плоды его Изливая на них яд еретического нечестия Так как ты, НН впал в эти проклятые ереси колдовства Совершая их явно там-то и там-то или так-то и так-то, или был уличен закономерными свидетелями веретической извращенности, или сам признался в своих деяниях, «Твое дело разбиралось с нами, ты был взят под стражу и бежал, отвратившись от целительного лекарства. Мы вызывали тебя для того, чтобы ты дал нам более откровенные ответы» но как бы руководимый злым духом и совращенный им, ты отказался появиться. Или так, так как ты, НХ, был указан нам как еретик, и после принятия этого к сведению ты и другими показаниями возбудил против себя легкое подозрение в ереси, то мы вызвали тебя с тем, чтобы ты лично явился и держал бы ответ относительно своих верований. Ты упорно отказался от явки. Мы тебя отлучили и всенародно объявили об этом. Ты пребывал отлученным в продолжении года или в продолжении такого-то количества лет, скрываясь там-то и там-то. Мы не знаем, куда тебя в данное время повел злой дух». «Милосердно и милостиво ждали мы того, что ты вернешься в лоно святой веры и к единству святой церкви. Однако, обуянный низкими помыслами, ты отвратился от этого. Принужденный требованием справедливости закончить твое дело соответствующим приговором... «И не будучи в состоянии дольше терпеть столь гнусные преступления, мы, вышеуказанный епископ и судья, по делам веры ищем тебя, упомянутого XN, скрывшегося бегством, нашим настоящим публичным эдиктом». «И вызываем тебя в последний раз, чтобы ты лично явился в такой-то час, в такой-то день, такого-то месяца и такого-то года в таком-то кафедральном соборе, такой-то епархии, и выслушал свой окончательный приговор. Причем мы указываем тебе на то, что мы, вынося тебе окончательный приговор, будем действовать против тебя так, как это соответствует праву и справедливости». Явишься ли ты или нет? Для того, чтобы наше оповещение своевременно достигло тебя, и чтобы ты не был в состоянии защитить себя по кровам незнания, мы хотим и приказываем, чтобы настоящее послание, заключающее в себе указанное обращение в указанный вызов в суд, было прибито публично на главных дверях указанного кафедрального собора» в доказательство чему настоящее послание снабжается отпечатком наших печатей.